Глава 17. В этом ресторане я в первый раз. Наобум выбираю направление, улыбаясь знакомым и незнакомым лицам, пробираюсь через столики к коридору с туалетами в дальнем конце зала, игнорируя холл, где, как уже знаю, находится Егор. Как бы малодушно не выглядела эта попытка укрыться от Рязанцева, гораздо сильнее во мне необходимость остаться без свидетелей, и я иду у этого желания на поводу» игнорируя то, как должна себя вести и как не должна. Этот разговор слишком личный, чтобы позволить еще кому-то, кроме меня и Градского, в нем участвовать, даже моему брату, хмурый, преследующий взгляд которого ловлю, обернувшись через плечо. Вдоль коридора двери уборных, в конце дверь на кухню, Пропустив мимо себя официанта с нагруженным подносом, останавливаюсь и разворачиваюсь на месте, упираясь глазами в лицо Влада напротив своего. Мне приходится поднять вверх глаза, чтобы сделать это, даже несмотря на восьмисантиметровые шпильки. Он тормозит только тогда, когда вторгается в мое личное пространство на грани фола, оставляет между нами расстояние гораздо меньше вытянутой руки» замирает рядом, кладя ладонь в карман брюк и, глядя на меня так, будто проглотил по дороге успокоительное и готов ко всему. «Что ты себе позволяешь?» – спрашиваю его зло. «Что именно?» – игнорируя еще одного официанта, концентрирует свое внимание на мне. «Явился сюда без приглашения!» – разъясняю. «И даришь Софи подарки, она тебя не знает!» «Я хочу это исправить, это просто заяц!» «Нет, это не просто заяц, это заяц от тебя!» «Мы сейчас говорим о плюшевой игрушке или ты имеешь в виду что-то еще?» «Ты понимаешь, что узнать о твоем существовании для нее будет шоком?» Стучу пальцем по своему виску. «Она не игрушка, Влад. Она ребенок. Личность. У нее есть чувства!» «Ты принимаешь меня за идиота?» Немного злится он. «Я не считаю детей муравьями.» Я хочу с ней познакомиться, узнать ее лучше. Я хочу проводить с ней время, я уже сказал тебе об этом. Я сделаю все для того, чтобы войти в вашу жизнь без шоков. Ты пришел сюда без приглашения, напоминаю ему, понизив голос до шипения. Вообще-то у меня есть приглашение. Андрей пригласил меня неделю назад. Допускаю, что он уже об этом жалеет. Плевать мне на твое приглашение. Отлично, разводит он руками. Его это не отменяет. — Я не уйду, Арина. Молчу, всеми силами фокусируясь на его внутреннем спокойствии. Впиваюсь в концентрацию Градского как вампир, забирая у него кусок через разделяющий нас воздух. — А потом, так же легко уедешь? — спрашиваю. — Список домов уже у тебя на почте, выбирай любой. Влад делает шаг ближе. Мне приходится отступить, вжавшись лопатками в холодную стену. Снова официанты и Градский уступает им дорогу, молча поджав губы. Кажется, эти переговоры и он тоже не намерен ни с кем делить. «Дом на Бали — это капиталовложение. У меня таких уже три в разных городах. Хорошие инвестиции в место, где мне комфортно. Это не значит, что я собираюсь жить там постоянно. По-прежнему находишься в поиске?» — срывается с моей губ колкий вопрос. Он ставит руку на стену рядом с моей головой и касается взглядом моих губ, говоря «Тебя интересуют мои планы на жизнь? Справедливо. Предлагаю встретиться за завтраком и обсудить нашу ситуацию в более спокойной обстановке». «Нашу». Такая формулировка вызывает в моей голове микровзрывы. «Твой юрист тоже будет?» спрашиваю с фальшивой миролюбивой улыбкой. «Уверен, мы справимся без него. Ты, я и Софи». Что то ей сказала, где я, по ее мнению? Она думает, что ее отец живет на облаках. Пока не знаю, как сказать ей, что ты воскрес. После нескольких недель посещения сада, София задала мне первый в жизни вопрос про своего отца, и он поставил меня в тупик. Я не знала, вернется ли Влад когда-нибудь, захочет ли он знать о ее существовании, захочет ли он быть в ее жизни. Была слишком большая вероятность того, что это никогда не случится». Надеюсь, я подох не очень страшной смертью. Оттолкнувшись от стены, он лезет в карман пиджака. Я не уточняла, как именно это произошло. Я признателен. Наблюдаю за тем, как в его ладони появляется маленькая бархатная коробочка, которую он сосредоточенно открывает, ловко работая длинными загорелыми пальцами. Что это? Складываю руки на груди, пряча за ними свое разбушевавшееся сердце. Ты меня пугаешь. «Подарок. У тебя день рождения», — напоминает, взглянув мне в лицо. В этой краденной близости он слишком настоящий, чтобы я могла оторвать от его лица глаза. На его губах легкая улыбка, которая сталкивает меня в наше общее прошлое и ворошит горстку проклятых углей в душе. Тех самых, которые остались от моих чувств к этому мужчине. Бросаю взгляд на коридор поверх его плеча, с напряжением глядя на то, как Влад извлекает из коробочки длинную тонкую цепочку с кулоном, который выкладывает в центр своей ладони и расправляет подушечкой пальца. «Как насчет мира?» – спрашивает, посмотрев в мои глаза из-под лобья. На его ладони кулон в форме пары золотых листьев оливы размером с фалангу моего пальца. Смотрю на эту оливковую ветвь, прикусив изнутри щеку. «Это вместо белого флага», – тихо произносит Градский. От воспоминаний и от символизма ситуации губы дрожат в улыбке, но я одергиваю себя, поднимая взгляд к его лицу. Он ждет с протянутой ладонью, пока смотрю в его глаза, точно такие же, какими наградила природа нашу дочь. Я сдаюсь, опуская плечи. Глупо сопротивляться, когда тебе предлагают раскурить трубку мира. У Софии есть отец. Я оберегала больше себя, чем ее, скрывая от всех его имя. Теперь он здесь, и это Влад. Они будут общаться, и я не должна бояться какой-то безделушки, хотя, судя по надписи на коробочке, это ни черта не безделушка. Под ребрами тянет. Хорошо, — говорю, облизнув губы. Это ради Софи. Мне нравится ее имя, — замечает хрипловатым голосом. Приподнимаю шею и волосы и поворачиваюсь к Владу спиной, предлагая надеть на меня этот подарок. Мне приходится сглотнуть слюну, когда ложбинки между грудей касаются холодный металл, а голых плеч – полы пиджака. Бедра Влада едва ощутимо скользят по юбке моего платья и низ живота обжигает забытым жаром. Мурашки, которые вспыхнули на коже под мужскими пальцами, стекают туда же, в то пекло, которое разлилось по животу. Я слышу, как Градский делает глубокий вдох за моей спиной, чувствую колебания воздуха рядом с волосами и разворачиваюсь раньше, чем мне захочется опустить веки и раствориться в своих предательских ощущениях. «Ты можешь остаться. Мои родители тебе рады, но они ничего не знают», предупреждаю, избегая его взгляда. «Я это понял. Я готова встретиться с тобой послезавтра. Я возьму с собой Софи. Я напишу. Произношу, обходя его». Его темноволосая голова поворачивается вслед за мной, но, уходя по коридору, я не оглядываюсь, хоть и чувствую, что Влад продолжает смотреть. Оливковые листья жгут кожу все время, пока сижу за одним столом с Рязанцевым и еще шестью гостями. Глотаю холодное шампанское, пытаясь затушить им пекло в груди. Пока меняют блюда и раздаются речи в мою честь, я бросаю косые взгляды на тот стол, за которым находится моя семья. Егор стучит вилкой по пустому фужеру, привлекая к себе внимание гостей. Мои ладони потеют. Взятые обязательства в эту секунду давят на меня бетонной плитой, вызывая желание сбежать от этого официоза, который превращает наш срезанцевый момент в достояние общественности. Общественности, от которой мне хочется спрятать глаза. Я слушаю его голос, его слова. Такие правильные. Они тоже в мою честь. Официальные и отточенные до последней паузы для дружного смеха в нужных местах. «Выйдешь за меня, Арина Беккер?» Слышу над головой и встаю. Перевожу глаза с лица своего жениха ему за спину и натыкаюсь на серый ледяной взгляд другого мужчины. Он смотрит на меня через весь зал, напоминая о том, что мое спокойствие просто фарс, но это не его дело. Зал затихает в ожидании моего ответа. Смотрю на Егора и, вскинув подбородок, растягиваю губы в улыбке.